Глава вторая. В гостинице больше не оставалось постояльцев. Когда уехали смиты, повар, прославивший мою кухню своим суфле, совсем отчаялся и перешел в венесуэльское посольство, где можно было кормить хотя бы беженцев. Если мне хотелось есть, я варил яйцо, открывал банку консервов или делил гаитянскую трапезу с последней оставшейся у меня служанкой и садовником. а иногда отправлялся обедать к Пинедо. Не очень часто, потому что присутствие Джонса меня раздражало. Ангел ходил теперь в школу, открытую женой испанского посла, и в послеобеденные часы Марта, не прячась, ездила в Трианон и ставила свою машину ко мне в гараж. Она больше не боялась, что про нашу связь узнают. А может быть, нисходительный муж предоставил нам кое-какую свободу? Мы проводили целые часы у меня в спальне, обнимаясь, разговаривая, и чересчур часто ссорились. Ссорились мы даже из-за собаки-посла. «Меня дрожь берет от одного ее вида», — сказал я. «Она похожа на крысу в шерстяной шали или огромную сороконожку». «Чего ради он ее купил?» «Наверное, ему надоело быть одному. У него есть ты. Ты же знаешь, как редко он меня видит». Неужели я должна его жалеть? «Всем нам не вредно хоть кого-нибудь пожалеть», — сказала она. Она была куда прозорливее меня и видела надвигающееся облако ссоры издали, когда оно еще было величиной с кулак. Обычно она тут же принимала меры, чтобы ее пресечь, ведь объятия сразу прекращали ссору хотя бы на время». Однажды она заговорила о моей матери и об их дружбе. Странно, не правда ли? Мой отец был военный преступник, а она героиня сопротивления. Ты в самом деле в это веришь? Да. Я нашел у нее в копилке медаль, но подумал, что это подарок какого-нибудь любовника. В копилке лежал и образок, но это ничего не значит, она совсем не была набожной. Иезуитам она отдала меня просто для того, чтобы развязать себе руки. Им можно было не платить, они могли себе это позволить. Ты жил у иезуитов? Да. Правда, ты мне говорил. Раньше я думала, что ты никакой. Я и есть никакой. Да, но я думала, ты никакой протестант, а не католик. Я сама никакая протестантка. Мне почудилось, что вокруг нас летают цветные шары. Каждая вера имеет свой цвет, как и каждое неверие. Тут был и экзистенциалистский шар, и логический позитивистский шар. Я даже думала, что ты коммунистической никакой. Как весело, как забавно гонять цветные шары. Вот только когда шар падает на землю, у тебя щемит сердце. как при виде задавленного пса на большой дороге. «Доктор Мажо — коммунист», — сказала она. «Кажется, да. Я ему завидую. Его счастье, что он верит. А я распростился со всеми абсолютными истинами в часовне святого пришествия. Знаешь, они ведь когда-то думали, что у меня призвание к духовной карьере». «Может, в тебе пропал священник? Во мне?» — ты смеешься. «Дай-ка сюда руку». «Не очень благочестиво, правда?» Я издевался над собой, даже обнимая ее. Я кидался в наслаждение, очертя голову, как самоубийца на мостовую. Что заставило нас после короткого, но яростного приступа страсти снова заговорить о Джонсе?» В памяти у меня смешались разные дни, разные объятия, разные споры, разные ссоры. Все они были прологом к последней, решающей ссоре. Был такой день, когда она ушла раньше, и на мой вопрос, почему Ангел еще не скоро должен вернуться из школы, ответила, «Я обещала Джонсу, что поучусь у него играть в рамс». Прошло всего десять дней с тех пор, как я поместил Джонса под одну с ней крышу. И когда она мне это сказала, я вздрогнула от предчувствия ревности, как от озноба, предвещающего лихорадку. «Это должна быть увлекательная игра. Ты предпочитаешь ее нашим свиданием?» «Милый, сколько можно этим заниматься? Мне не хочется его обманывать, он приятный гость, ангел его любит, он часто играет с ним». следующий раз, много позже, ссора началась с другого. Марта меня вдруг спросила. Это были ее первые слова после того, как мы оторвались друг от друга. «Скажи, Мошка, это муха?» «Нет, маленький комар». «А почему ты спрашиваешь?» «Джон всегда зовет собаку Мошка, и она бежит на зов. Ее настоящее имя Дон Жуан, но она к нему так и не привыкла». Ты еще скажешь, что и собака любит Джонса. Она правда его любит, даже больше, чем Луиса. Луис всегда ее кормит, он не дает ее кормить даже Анхелу. Но стоит Джонсу крикнуть «Мошка!» А как Джонс зовет тебя? Что ты хочешь сказать? Ты тоже бежишь к нему, когда он тебя зовет. Спешишь поскорее уйти, чтобы сыграть с ним в рамс. Это было три недели назад. Один раз. Половину времени мы тратим на разговоры об этом проклятом жулике. Ты сам привел этого проклятого жулика к нам в дом. Я не думал, что он станет другом дома. Милый, он нас смешит, вот и все. Вряд ли она могла выбрать довод, который уязвил бы меня сильнее. Здесь так резко можно посмеяться. Здесь... И передергиваешь каждое слово. Я не имела в виду здесь, в постели. Я имела в виду здесь, в Порто-Пренси. Вот что значит говорить на разных языках. Надо было мне брать уроки немецкого. А Джонс говорит по-немецки? Даже Луис не говорит по-немецки. Милый, когда ты меня хочешь, я для тебя женщина, а когда ты на меня сердишься, я всегда немка. Какая жалость, что Монако никогда не была могущественной державой. Было, но англичане уничтожили флот принца Монакского в там же, где авиацию Гитлера. Мне было десять лет, когда вы ее уничтожили. Я никого не уничтожал. Сидел себе в конторе и переводил на французской листовки против Виши. Джонс воевал интереснее. Вот как. Почему она так часто упоминала его имя, по простоте душевной, или чувствовала потребность без конца о нем говорить? — Он был в Бирме, — сказала она, — дрался с японцами. — Он тебе об этом рассказывал? — Он очень интересно рассказывает о партизанской войне. Он мог бы пригодиться здесь сопротивлению, но предпочел тех, кто стоит у власти. Теперь он их раскусил. А может быть, они его раскусили? Он рассказывал тебе, как потерял взвод? Да. И что он умеет чутьем находить воду из-за река? Да. Иногда меня просто удивляет, как он не дослужился, по крайней мере, до генерала. Милый, что с тобой? Отелло покорил Дэвдемону рассказами о своих приключениях. Испытанный прием — Надо было мне рассказать тебе, как меня травил народ. Это вызвало бы у тебя сочувствие. Какой народ? Да так, ладно. В посольстве любая новая тема для разговора уже находка. Первый секретарь, большой знаток, черепах. Сначала это было интересно в познавательной точки зрения, но потом надоело. А второй секретарь — поклонник Сервантеса, но только не Дон Кихота. Он, по его словам, написан в погоне за дешевой популярностью. Наверное, германская война со временем должна приедться. По крайней мере, он пока что не повторяется, как другие. — Он рассказал тебе историю своего дорожного погребца? — Да, конечно, рассказал. «Милый, ты его недооцениваешь. У него широкая натура. Ты ведь знаешь, как течет наш смеситель. И вот он подарил Луису свой, хотя у него и связаны с ним какие-то воспоминания. Это очень хорошая вещь. От Аскри в Лондоне». Он сказал, что ему больше нечем отблагодарить нас за гостеприимство. Мы ответили, что возьмем погребец только на время. И знаешь, что он сделал? Он заплатил слуге, чтобы тот снес его к Хамиту и велел выгравировать на нем надпись. Так что теперь мы не можем его вернуть. И надпись такая странная — «Луису и Марти» от их благодарного гостя Джонса. И все. Ни имени, ни инициалов. Зато тебя он назвал по имени. Луиса тоже. Ну, милый, мне пора. А ведь уйму времени мы опять убили на Джонса, правда? Ну и что ж, мы, наверное, будем говорить о нем еще не раз. Папа-доктор не дает ему охранной грамоты, даже на дорогу до британского посольства. Правительство присылает каждую неделю официальный протест. Они уверяют, что он просто уголовник, но это, конечно, глупости. Он хотел с ними сотрудничать, но молодой Филиппу открыл ему глаза. Ах, вот что он теперь говорит. Он пытался сорвать поставку оружия для Тонтон Макутов. Ловко придумано. И это делает его политическим преступником. Он просто жулик. А разве все мы понемножку не жульничаем? Да ты за него просто горой стоишь. И вдруг перед моими глазами возникло нелепое видение. Они оба в постели, Марта раздета, как и сейчас, а Джон в своем женском наряде, с лицом пожелтевшим от мыльного порошка, задирает выше колен широченную юбку из черного бархата. «Милый, ну что с тобой опять?» «Какая-то глупость. Подумать, что я сам привел к вам этого мошенника, а теперь он поселился у вас, и, может, на всю жизнь, или до тех пор, пока кто-нибудь не прикончит папу доктора серебряной пулей. «Сколько лет живет Минстэнти в американском посольстве в Будапеште?» «Двенадцать?» «Джонс видит тебя целый день». «Не так, как ты». «Ну, Джонсу время от времени тоже нужна женщина, это я знаю, я видел его в действии. Что же касается меня, я встречаюсь с тобой только за обедом или на второразрядных приемах». «Сейчас ты не на приеме». «Он уже перелез через забор». и забрался в самый огород. Тебе бы писателем быть, — сказала она. Тогда мы все стали бы героями твоих романов, и не могли бы тебе сказать, что мы совсем не такие, не могли бы с тобой спорить. Милый, разве ты не видишь, что ты нас выдумываешь? Я рад хотя бы тому, что выдумал эту постель. Ты даже не станешь нас слушать, если то, что мы говорим, не подходит к отведенной нам роли. «Какая там роль?» «Ты женщина, которую я люблю». Вот и все. «Ну да, на меня тоже наклеен ярлычок. Женщина, которую ты любишь». Она вскочила с кровати и стала торопливо одеваться. Она выругалась. «Мерт» — дерьмо французское. Когда не сразу застегнулась подвязка, запуталась в рукавах платья и вынуждена была надевать его снова. Она так торопилась, будто в доме пожар. Потом она потеряла второй чулок. Я сказал, «Скоро я избавлю вас от этого гостя, любым способом. Мне все равно, лишь бы он не погиб. Ангел будет по нему скучать. Да. И Мошка. Да. И Луис. Луису с ним весело. А тебе? Она молча сунула ноги в туфли. «Нам будет спокойнее без него. Тебе не придется разрываться между нами обоими». Секунду она смотрела на меня с возмущением, потом подошла к кровати и взяла меня за руку, как ребенка, который не понимает, что говорит, но должен усвоить, что этого нельзя повторять. «Милый, берегись. Неужели ты не понимаешь?» «Для тебя реально только то, что существует в твоем воображении. А не я и не Джонс. Мы только то, что тебе захотелось из нас сотворить. Ты — берклеанец. Господи, да еще какой! Бедного Джонса ты превратил в коварного соблазнителя, а меня — в распутную бабу. Ты даже не можешь поверить в медаль твоей матери». Еще бы, ведь ты сочинил для нее совсем другую роль. Милый, постарайся поверить, что мы реально существуем, даже когда тебя с нами нет. Существуем независимо от тебя. Мы все не такие, какими ты нас представляешь. Но и это бы не беда, если бы ты не глядел на все так мрачно, так беспросветно мрачно. Я попытался отвлечь ее поцелуем, но она решительно отвернулась и, стоя на пороге, сказала куда-то в пустой коридор. «В каком мрачном мире, сотворенном тобой, ты живешь? Мне очень тебя жалко, так же, как моего отца». Я долго лежал в кровати, размышляя, что же у меня общего с военным преступником, ответственным за великое множество Безвестных смертей. Луч фары пронесся между пальмами и опустился, как желтый мотылек, на мое лицо. Когда он погас, я ничего не мог разглядеть, только что-то большое и черное, надвигавшееся на веранду. Меня уже разбили, и я не хотел, чтобы это повторилось. «Жозеф!» — крикнул я. Но, разумеется, Жозефа здесь не было. Я заснул над стаканом рома и об этом забыл. Разве Жозеф вернулся? Я с облегчением узнал голос доктора Мажо. Он медленно, со своим непостижимым достоинством, поднимался по расшатанной лестнице веранды, словно это были мраморные ступени сената, а сам он сенатор из заморских владений, пожалованный в римские граждане. Я спал, это сосна. Чем вас угостить, доктор? Я теперь готовлю себе сам, но мне не нетрудно поджарить вам омлет. Нет, я не голоден. Можно поставить машину к вам в гараж, на случай, если кто-нибудь сюда пожалует? Никто сюда не приходит по ночам. Как знать, на всякий случай. Когда он вернулся, я снова предложил ему поесть, но он отказался. Соскучился я в одиночестве, только и всего... Он пододвинул к себе стул с прямой спинкой. «Я часто приходил в гости к вашей матушке в прежние счастливые времена. Теперь после захода солнца меня тяготит одиночество». Молнии уже сверкали, и скоро должен был низвергнуться еженощный поток. Я отодвинул свой стул подальше под крышу веранды. «Разве вы совсем не встречаетесь со своими коллегами?» — спросил я. Какими коллегами? Ну да, тут есть еще несколько стариков вроде меня. Они сидят за першис, прячутся. За последние десять лет три четверти опытных врачей предпочли уехать за границу, как только им удалось купить выездную визу. Здесь покупают не разрешение на практику, а выездные визы. Если хотите обратиться к гаитянскому врачу, поезжайте в Гану. Доктор молчал. Он нуждался в живом человеке, рядом, а не в беседе. Первые капли дождя зашлепали по дну бассейна, который теперь снова пустовал. Ночь была так темна, что я не видел лица доктора Можио, только кончики его пальцев, как вырезанные из дерева, лежали на ручках кресла. «Прошлой ночью», — продолжал доктор мажоа — «мне приснился нелепый сон». Раздался телефонный звонок. Нет, вы подумайте только, телефонный звонок, сколько лет я его не слышал. Меня вызывали в городскую больницу к пострадавшему от несчастного случая. Когда я приехал, я порадовался как чисто в палате, да и сестры были молоденькие, в белоснежных халатах, они, кстати, тоже все сбежали в Африку. Меня встретил мой коллега, молодой врач, на которого я возлагал большие надежды. Сейчас он оправдывает их в Браздовиле. Он сообщил, что кандидат оппозиции, как старомодно звучат сегодня эти слова, подвергся на политическом митинге нападению хулиганов. Есть осложнения. Его левый глаз в опасности. Я стала осматривать глаз, но обнаружил, что он цел. Зато щека растечена до кости. «Вернулся мой коллега. Он сказал, у телефона начальник полиции. Нападавшие арестованы. Президент с нетерпением ждет результатов обследования. Жена президента прислала цветы». В темноте послышался тихий смех доктора Мажо. «Даже в самые лучшие времена, — сказал он, — даже при президенте Эстиме ничего подобного не было». Сны, порожденные нашими желаниями, если верить Фрейду, редко бывают такими прямолинейными. Не очень-то марксистский сон, доктор Мажоа. Я имею в виду кандидата оппозиции. Может, это марксистский сон о далеком-далеком будущем, когда отомлет государство и останутся только местные органы. И Гаити будет всего лишь одним из избирательных округов. Когда я был у вас, меня удивило, что Капитал открыто стоит на полке. Это не опасно? Я уже вам как-то раз говорил, папа-доктор видит тонкое различие между философией и пропагандой. Он не хочет закрывать окно на восток, пока американцы снова не дадут ему оружие. Они никогда этого не сделают. Ставлю десять против одного, что в ближайшие месяцы отношения наладятся, и американский посол вернется. Вы забываете, папа-доктор оплот против коммунизма. Здесь не будет Кубы, не будет и залива Качинос. Есть и другие причины. Политические сторонники папы-доктора в Вашингтоне одновременно защищают интересы комольных предприятий, которые принадлежат американцам. Они мерят грубую муку для народа из импортных американских излишков пшеницы. Поразительно, сколько денег можно выжать при некоторой изобретательности из самых нищих бедняков. А потом не забудьте великой аферы с мясом. Бедняки у нас также не могут позволить себе мясо, как и пирожных. Поэтому они, наверное, ничего не теряют от того, что вся здешняя говядина уходит на американский рынок. Импортерам не важно, что она нестандартная, ведь она идет на консервы для слаборазвитых развитых стран и, конечно, оплачивается за счет американской помощи. Американцы ничуть не пострадают, если эта торговля прекратится. Зато пострадает тот политикан в Вашингтоне, который получает по центу с каждого фунта экспортированного мяса.